Глава шестнадцатая. Загадка. «Не знаю, зачем ты на это согласилась, Девять. Он явно что-то задумал, я чувствую. Тихонько пробормотала восемь, пока они шли за робослужащим в гостевые номера на верхних этажах мэрии. Зев все еще обдумывала слова Кадма о том, что он обязан позаботиться о своем народе. «Давай просто забудем, что он говорит, и посмотрим, что он делает», — прошептала она в ответ. «Что нам надо сделать?» так это убраться подальше отсюда. И чем быстрее, тем лучше», — сказала восемь. «Ваша комната». Робослужащий вытянул руку из своего цилиндрического тела и вел код на панели рядом с дверью. Дверь открылась, и робот проводил их внутрь. «Добро пожаловать в номер «Люкс Мэри Атики». Вы находитесь в комнате 3973 на 39 этаже». Поприветствовал гостей бесплотный голос. Гостиная казалась необычайно просторной, потому что панорамное окно занимало одну из стен целиком. Снаружи на атмосферную мембрану проецировалось безоблачное голубое небо. «Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, сообщите нам. Для вашего удобства в каждой комнате есть кнопки связи или просто обратитесь к номеру напрямую. Спасибо». Робослужащий раздвинул гардины и активировал голографический музыкальный проигрыватель. В дальнем конце комнаты появилась полноразмерная голограмма, Высокого худого мужчины в костюме за изящным роелем. Мужчина поправил пенсне на носу и пригладил тонкие усики, а потом заговорился иностранным акцентом: Я, Игорь Стравинский, хотел бы исполнить для вас одно из своих произведений весна священная. Смелая летящая мелодия полилась из динамиков номера: В ожидании доставки ваших вещей можете свободно пользоваться всеми имеющимися здесь удобствами сказал робослужащий, прокатившись мимо рояля и взбив подушки на роскошном диване. Музыка Стравинского заполнила комнату. Зия с интересом изучала стильный люкс. Из гостиной один проем вел в небольшую столовую, а оттуда на кухне с полностью укомплектованным баром и кранами распределителями капсул. С другой стороны была спальня, большая часть которой занимала мягкая кровать с грудой словно бы хотечно разбросанных подушек, а к ней прилегала просторная ванная комната с гигантской ванной в римском стиле. Могу еще чем-то помочь? – спросил робослужащий. Нет, спасибо, – ответила Зия и поймала свое отражение в огромном во всю высоту стены зеркале. Ее эма платье поменяло цвет с холодно-голубого на приятный оттенок сиреневого. «До завтрашней судьбы!» Робослужащий скрылся в маленьком люке, расположенном в стене спальни. Зиа вернулась к старшей сестре в гостиную. «Посмотри на всех этих людей!» Восемь стояла, прислонившись лбом к стеклу, и разглядывала копошащийся внизу мегаполис. «Все они подвластны ему роботы. Все до единого, каждый. У них нет желания покинуть это безопасное место, и нет стремления докопаться до правды». «Ну, я готова уйти», — сказала Зиа как только нам вернут вещи. «Мне больше ничего не надо от этого обманщика», — продолжал Восемь. «Я просто хочу начать новую жизнь с тобой». «Вот принесут нам оподы, и я сразу свяжусь с пилотом, который привез меня сюда. А он скажет, где найти Рови. Он, должно быть, давно в городе разыскивает меня. Без него я уйти не могу». «Да, ты уже упоминал этого Рови», — припомнил Восемь. «Он работает в паре с тем эвакуатором, что привез тебя?» Нет. Он сирулянец и мой лучший друг. Серулянец, в смысле, инопланетянин, ищет себя в Новой Атике? Зеа 8 выглядела встревоженной. "Почему ты раньше не сказала?" "Ну, я понимаю, что тут мало пришельцев, но тут вообще нет пришельцев. Но я видела. Девять, поверь мне, в Новой Атике не живут никакие пришельцы." В интонации 8 слышался ужас. "Тут никто даже не знает об их существовании. Ты разве не слушала Кадма?" Если твой друг заявился сюда, его, скорее всего, сразу заточили в изолятор? Где мы с тобой сидели? Или еще что похуже сделали? Но почему? Равендер мог бы научить многому о мире снаружи. Начала была Зеон, но тут память подбросила ей вчерашний разговор с Джен. Девчонки понятия не имели, кто или что такой Равендер. «Это тролли сказочной передачи», — брякнул тогда Джен. И машина прорицаний показала ей будущее без пришельцев. «Когда они вернутся, я просто отправлю его к тебе», — сказал хейли «Нам надо уходить немедленно!» Зия кинулась к двери прямо сквозь голограмму Стравинского, яростно стучащего по клавишам рояля. «Я должна найти Рови!» — выкрикнула она и нажала на кнопку выхода. Дверь не шевельнулась. «Что случилось? Почему она не открывается?» Сердце Зии бешено забилось. Восемь подошла к ней и тоже принялась нажимать на кнопки контрольной панели. «Заперто!» констатировала она я так и знала. «Номер 3973, открой, пожалуйста, входную дверь». «Прошу прощения», — спокойно ответил Люкс. «На вашем этаже технические неполадки, штатная работа дверей затруднена. Мы работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, подождите, просим прощения за доставленные неудобства». «Другого выхода нет?» Зиа подбежала к окну и выглянула наружу. Стена пирамиды шла к земле под углом, но это был бы очень длинный спуск. «Сейчас», — сказала Восемь. «Я вытащу нас отсюда. Надо просто подумать, как следует». И она принялась мерить шагами комнаты, а Зия хвостом, следуя за сестрой, старалась успокоиться и очистить голову. «Я столкнулась с загадкой», — размышляла девочка. «Что бы сделал Равендер на моем месте?» Она рассматривала пол и потолок в поисках какой-нибудь зацепки. «Восемь, а это что?» Зиа указала на люк, за которым исчез робослужащий. «Технический отсек для роботов», — пояснила та. «Давай вызовем такого». Зиа подбежала к главной панели номера и нажала кнопку вызова. «Примите наши извинения. Работа входной двери все еще не восстановлена. Я могу быть полезен чем-то еще?» — спросил Люкс. «Да», — ответила Зиа. «Я бы хотела заказать... Эм, еды, пожалуйста, небольшую порцию суши. «И снова я вынужден извиниться. На этот раз за задержку обслуживания на вашем этаже. Техническая проблема с дверями, к сожалению, привела к отсрочке выполнения заказа в кухне. Прошу связаться с нами через некоторое время. Еще раз примите наши извинения». не дослушала и побежала обратно к люку. Она прошлась пальцами по плотному шву, но открыть люк не смогла. «Как он открывается?» «Не знаю». Восемь присела на корточке рядом. «Обычно эти роботы выходят оттуда и заправляют твою кровать или убирают бардак». Зия выбежала в столовую. «Куда ты?» — окликнула ее восемь. зя вернулась с парящим стулом в руках. «Если я что-то и умею делать, так это разводить бардак». Она влетела в ванную и принялась колотить стулом по крану над раковиной. После трех оглушительных ударов кран отвалился, и вода фонтаном брызнула в комнату. «Добрый день!» — заговорил Люкс. «Наши датчики сообщают о протечке в ванной комнате. Можно ли выслать к вам робослужащего для устранения неисправности?» «Да, пожалуйста», — как можно более спокойно ответила Зия. «Минуту», — сказал номер. Зия схватила еще один стул из столовой и сунула его в руки восемь. «Приготовься», — сказала она и прижалась к стене рядом с люком. Послышался свист воздушной струи, а затем люк шипением отворился. В спальню вкатился робослужащий, доходивший Зии до пояса. «Приветствую!» — сказал он. «Я робослужащий 42, и я здесь, чтобы...» Зия врезала стулом по роботу, так что тот отлетел в другой конец комнаты. «Заблокирую люк!» — крикнула она, восемь метнулась к роботу и затолкала его в залитую водой ванную. Затем она захлопнула и заперла дверь. «Нельзя его оставлять, он же предупредит остальных!» Восемь засунула стул в проем открытого люка. «Да нормально», — Зия бросилась к ней. «Пока кто-нибудь сюда доберется, мы уже смоемся. Не обязательно его ломать». Старшая Зия вытащила стул из рук младшей. «Это робот-девять. Его починят». Восемь отперла дверь в ванной и принялась колошматить робослужащего стулом. Зия, стараясь игнорировать звуки умершвления робота, сосредоточилась на побеге. Девочка заглянула в вертикальную трубу, откуда явился робослужащий. Проход шириной примерно с вентиляционную шахту, по которой она сбежала из убежища, ярко освещался рядами монтированных в стенке лампочек. Вот только в отличие от шахты в нем не было скоб-ступенек, за которым можно было бы держаться во время спуска. Скрючившись, зе пролезла в люк и уперлась ногами и спиной в стенки трубы. В таком положении она начала потихоньку сползать вниз. «Быстрее!» «Надо уходить!» Ее голос, отражаясь от стенок, понесся вверх, где и восемь. Старшая сестра влезла в трубу и пнула ногой стул, не дававший Люку закрыться. Теперь Люк захлопнулся и тут же вырубился свет. Две сестры остались одни в полной темноте. «Надо убираться отсюда быстрее, пока они нового робота не прислали». Голос восемь эхом отскакивал от стенок трубы, пока они продолжали крутой спуск. «Там чуть впереди развилка», — сказала Зия. «Я вижу свет». Она пробралась в прилегающую горизонтальную шахту и высунула голову посмотреть, где старшая. еще немного», — отозвалась восемь. Внезапно освещение в проходе снова включилось, и откуда-то из недр пирамиды донёсся негромкий воздушный свист. Что-то забрякало по всей вертикали трубы. Зия посмотрела вниз, пытаясь понять, что происходит, и увидела, что по очереди закрываются входы во все горизонтальные ответвления. «Скорее, еще один робот!» Зия-8 начала перебирать ногами быстрее и в спешке потеряла опору. Она закричала и неуклюже полетела вниз по тесной трубе. Вытянув руки, она сумела уцепиться за край отверстия, ведущего в горизонтальное ответвление, где ждала младшая Зия. Та ухватила сестру и втащила ее внутрь. 8 втянула ноги как раз в ту секунду, когда щиток захлопнулся. Судя по звуку мощной воздушной струи, мимо них пролетел другой робослужащий. «Пневматические трубы». Задыхаясь, выговорила Восемь. Они выталкивают роботов сжатым воздухом. «Надо быть осторожнее», — заключила Зия. Где-то наверху открылся и закрылся люк, ведущий в спальню их люкса. Лампы снова погасли. «Не то слово», — откликнулась Восемь и сжала руку младшей сестры. «Спасибо, что помогла, иначе добром бы это не кончилось». «Да не вопрос», — улыбнулась Зия. Она собрала свое маленькое гибкое тело в клубок и развернулась в узком пространстве. «Пойдем». «Куда?» — спросила Восемь. «Обратно в изолятор. Если Рови там, я должна его вытащить». Зея поползла на четвереньках. Опять включилось освещение. В соседней трубе просвистел сжатый воздух. «Девять — это не лучшая идея. Нам надо убираться отсюда. Кадм найдет нас». «Я не уйду без Рови», — решительно заявила Зиа. «Я ведь чувствовала, что-то здесь не так, иначе он бы уже давно разыскал меня». «Он же просто пришелец. Я смогу лучше позаботиться о тебе». «Он не просто пришелец», — огрызнулась девочка. «Ты его не знаешь. Он на все готов ради меня». «Ну, конечно, я не сомневаюсь», — примирительно сказала Восемь. «Лампочки погасли, вокруг снова царила темнота». «Но никто не знает тебя так, как я, Девять. Мы происходим из одного места. Нас растили абсолютно одинаково. У нас схожий опыт. Я понимаю твои чувства». «Если правда понимаешь, ты должна знать, что я не могу не спасти Рови», — возразила Зия. «Я рада, что этот чужак помог тебе. Ты явно через многое прошла. Мы все прошли, но...» «Да ты не представляешь, через что я прошла!» Воскликнула девочка, и слезы защипали ей глаза. «Ты совсем меня не знаешь. Хочешь уйти — уходи. А я должна разыскать друга!» И она поползла еще быстрее. «Нет!» Восемь протянула руку и схватила Зию за щиколотку. «Не делай этого, мы должны убежать вместе. Я так долго тебя ждала!» «Нет, отпусти меня!» Закричала Зия. «Отпусти!» Она яростно задрыгала ногами. Восемь скрикнула и от неожиданности выпустила стопу младшей сестры. Зиа быстро отползла как можно дальше от восемь и, только преодолев изрядное расстояние, остановилась и проглотила слезы. «Почему здесь не матер? Она бы не отказалась пойти за рове». В кромешной тьме Зиа услышала шипение заслонки. Прямо под ней открылся очередной люк, и она провалилась куда-то вниз. Мрачный лабиринт из труп.